Глава сорок первая. Томила. «Бальтазар, душа моя, как давно я тебя не видела!» Бодрая старушка в цветастом платье и с непокрытой головой распахнула дверь. «А это что за светлая красавица?» Задав вопрос, она пристально посмотрела на меня. После обеда, поставив хлеб в печь, и так как покупателей было мало, я напросилась пойти с котом за грибами. Луи был не против присмотреть за булочной, тем более других дел у него не было. Бальтазар поскрипел, но все же согласился. Спрятав волосы под темный платок и облачившись в глухое приталенное платье, я взяла с собой плетеную корзину, в которую мой спутник положил большой кусок рыбного пирога и несколько сдобных булочек. «Тамила, добрый день!» Племянница друга Алисия увязалась за мной, улыбнувшись, ответил кот. Врать-то так и не научился, женщина отступила. Ну, проходите, раз пришли. Вы по делу или мимо проходили? Продолжая улыбаться, старушка прошла в большую комнату, завешенную разнообразными пучками трав, цветов и сушеных грибов. Мы за грибами. Просто ответил кот. Нам нужны свежие и нечервивые. Открыли свое дело. Выпекаем пироги, до да булочки. Бальтазар кивнул в мою сторону, а я тут же поставила принесенную корзину на стол. Угощайтесь, предложила женщине аккуратно выкладывая пирог. Еще теплый, недавно из печи. Вот это подношение. Хозяйка дома тут же накрыла на стол и, потирая руки, приступила к нарезке. «Какой аромат! А я чай твой любимый заварила полчаса назад. Как чувствовала, что в гости заглянешь!» Старушка вновь подмигнула коту, и тот засмущался. Никогда бы не подумала, что Бальтазар на такое способен. «Тамила, для тебя я готов каждый день пироги носить». «Если ты ответишь на мое предложение, согласим». «Бальтазар, мы уже не раз об этом говорили». Женщина, откусив пирог, поднесла губам чашку. Мне показалось, что она расстроилась, услышав слова кота. «Но сейчас есть шанс. Очень хороший шанс». Пушистый собеседник посмотрел на меня. «Алисия». «Обещала выполнить одно мое желание». «То, что это светлое, непроста, это я вижу. Но нам поможет лишь чудо». «Или светлая фея», — женщина смахнула слезу с глаза. «А что у вас произошло? Бальтазар, так ты хотел загадать желание не для себя?» — промолвила я и прикрыла рот ладонью. Женщина вскочила из-за стола, убежала куда-то за угол печи и тут же вернулась, держа в руках щепотку желтой пыли. То, что произошло дальше, ошарашило как меня, так и кота. Тамила резко сдернула с моей головы платок, бросив пыль в волосы. И я увидела, что это не пыль, а золотистая пыльца, такая же, как появляется иногда у меня в моменты магического озарения. Над макушкой раздался приглушенный звон колокольчиков. «Фея!» — охнула Тамила и чуть не села мимо стула на пол. «Но откуда в тёмной империи фея? Да еще и без крыльев!» Как быстро она догадалась, что сейчас я не совсем фея. «Тами, что ты наделала?» Байтазар отошел от шока и забегал по комнате кругами. «А что случилось?» — видя состояние кота, я тоже вскочила и подбежала к небольшому зеркальцу на стене. Белых прядей стало больше, и лицо немного поменялось, кожа посветлела, форма носа изменилась, и разрез глаз. Мамочки, что же делать? Удивленными глазами посмотрела на виновницу произошедшего. Что вы так всполошились? Это временный эффект. Жаль, конечно, пыльцу, но эксперимент того стоил. Истинный лик фея сама себе вернет, как только магия полностью к ней вернется. Через полчаса эффект пропадет. «Тамила, хватит экспериментов! Вот из-за них мы так и попали!» — зашипел Бальтазар. «Лучше бы накинула на нее образ темной. «Зачем?» — спросила та, вставая. «Охотники по следу идут. Ох, и тяжко тебе будет, девонька в Тёмной Империи. Кто прознал?» Никто не узнал. — поморщился кот. — Тами, ты в моем присутствии можешь нормально разговаривать? Без старушечьих заскоков. Прознал, девонька. — Я давно подозревала, что ты, Бальтазар, не кот, — уличила в обмане пушистого товарища, ткнув в него пальцем. — Да, мы не те, кем кажемся, как и ты. Женщина присела рядом со мной и протянула руку. — Закрой глаза, настройся. Постарайся разбудить свою магию. Протяни ко мне и Бальтазару светлые лучики, и ты сразу увидишь наш истинный лик». Мне стало любопытно, как выглядит пушистый хозяин нашего дома, и я последовала совету. Пока пробовала разбудить магию, словно сквозь вату услышала. «Мы с Томилой были искусными темными магами, но нам было мало того, что мы умели». Молодые, амбициозные и влюбленные. Сделав лабораторию в одном из моих домов, мы проводили опыты по усовершенствованию магических заклинаний. Многие наши разработки были приняты на вооружение темными генералами. И вот поступил к нам заказ от самого императора. Придумать такое заклинание, чтобы любой маг, обретя крылья, мог бесшумно летать. «Долгие бессонные ночи, пробы и ошибки», — продолжила Томила, — «нам казалось, что мы близки к разгадке магической формулы, но каждый раз нас ждала неудача». Я открыла глаза и увидела. «Да, у меня вновь получилось вызвать магию феи». Необычно было видеть одновременно и кота, и молодого высокого мужчину. Бальтазар был красавчиком. Стройный, в черном классическом костюме тройки. Чёрные, как смоль, волосы аккуратно уложены, возможно, даже напомажены. Аристократическое лицо, зеленые глаза, густые ресницы, прямой нос — и аккуратные розовые губы. Девушка оказалась не просто магичкой, как Бальтазар, но и темной эльфийкой. Красивые, аккуратные и удлиненные ушки были тому доказательством. Густые волосы медного оттенка красиво лежали в замысловатой прическе. Большие карие глаза подведены краской, а пухлые алые губы чуть тронуты блеском. Я понимала Бальтазара. В такую девушку трудно не влюбиться. «Чувствую, что видишь наши истинные облики», — усмехнулась погрустневшая Томила. «Много лет прошло с того момента, как мы были самими собой». «Что произошло?» — налюбовавшись на секунду, закрыла глаза, сворачивая свою магию. «Как я сказала, неудачный эксперимент. Уж не помню, что мы туда вплели. Белый свет перед глазами, боль, а как очнулась, то поняла, что лежу на пушистом коте» покряхтывая, поднялась и увидела себя в разбитом зеркале. Я стала человеком. Мои прекрасные ушки исчезли. «А почему вы не попросили помощи у других магов?» спросила я, вновь смотря на старушку. «Сильнее нас не было тогда магов в Империи», ответил Бальтазар. «Тамила не захотела появиться перед родными в таком виде». И я, уступив ее уговорам, сделал так, чтобы все думали... «Все думают, что вы погибли?» — ухнула я. «Нет, что ты! Есть маги, которые чувствуют в этом мире, ушел ли ты за грань!» — пояснил Бальтазар. «Мы написали письмо для родных Томилы, а у меня родных нет!» — развел лапами кот. Оставили письмо для ее отца и матери, в котором говорилось, что мы отправились в долгое путешествие за море, в чужие страны, искать новые заклинания. Как только мы их найдем, то сразу и вернемся». «И что, все так и поверили?» — полюбопытствовала я. Я переписал все свое имущество на магического кота Бальтазара, давнего друга, что провожал нас на корабль. Он-то и рассказал родным Томилы все подробности. Они поверили. В тот же день на окраине леса, в старом доме, поселилась сильная темная травница. Она не хочет меня часто видеть, потому что я каждый раз завожу разговор о свадьбе. Да, невеселый вышел рассказ, но как я вам могу помочь? Алисия, сейчас никак. А вот когда войдешь в полную силу феи и все вспомнишь то мы обратимся к тебе за помощью. Лишь ты сможешь вернуть нам истинный лик». «Но в Светлой Империи живут и другие феи. Может, вам туда обратиться?» — предложила я. «Мы с удовольствием. Да только феи живут очень обособленно и редко, когда пускают в свою жизнь светлых. А про тёмных я лучше промолчу», — улыбнулась Томила. «Хорошо, за вашу доброту и теплоту обязательно выполню ваше желание». Бальтазар подскочил ко мне и попытался зажать лапой рот. Отмахнувшись от него, продолжила. Но лишь тогда, когда полностью верну себе магию. Кот тихо выдохнул. «Спасибо, Алисия!» Слезы счастья катились по старушечьим щекам. «Так, хватит унывать. Будем накидывать темный облик на тебя». Долго он не продержится, но недели на две хватит. А там, если что, придешь ко мне снова.